А он не просил, чтобы вы и ему отпечатали фотографию? Нет, он попросил негатив, чтобы я продал. Предлагал оплатить и пленку, и все, что я могу на ней заработать. И чтобы не дал, сказал, что у нас, мол, так не принято. Этому могу сделать лишь с разрешения клиента, то есть той особы, которая изображена на фотографии. А он что? Тут-то он, видите ли... Это меня больше всего и беспокоит, и напугало даже. Он раскачался, стал мне угрожать, и вообще... Но это еще не все, этого я ожидал. Ну, понимаете, с самого начала я смекнул, что фотография ему очень нужна. А потом он начал умолять меня, заклинал, как говорится, со слезами на глазах. Ну, видите, прямо чуть не плакал. Я уж был готов согласиться, только чтобы он ушел. И как же вы от него отделались? Я сказал, пусть, мол, достанет разрешение от заказчика, отдам только при этом условии. Тогда он сказал, что достанет. Просил негатив беречь, как зеницу ока, и никому не отдавать. И буквально выскочил, будто его черти гнали. Штекер молчал. Самый важный вопрос он всегда оставлял напоследок. Гашпаратс наблюдал за ним. А как он выглядел? Да он с виду... «Страшный какой-то. Это я и сам хотел вам сказать. Рыжая борода и волосы рыжие в темных очках. Одет вроде бы нормально. Серый костюм. Высокий такой мужчина. Пальцы у него очень длинные». Штекер и Гашпорт переглянулись. Задав еще несколько незначительных вопросов фотографу, они вышли, а мексиканец смотрел им вслед На этот раз не с сожалением, а скорее с обидой. Ему уже надоели волнения. У машины инспектор и адвокат некоторое время постояли, опершись на кузов. Штекер зевнул. После ночи, проведенной в душном помещении, свежий воздух действовал на него усыпляюще. Потом произнес. «Думаю, времени у нас в обрез. Надо провернуть все формальности. Еду в управление. А я?» «Подожди в конторе. Я тебе позвоню». Да, забыл сказать. гайдыка мы нашли. У него опять нет алиби. Курить было нельзя, и это казалось самым невыносимым. Невыносимо было сидеть в крохотной, обитой досками коморке, пропахшей химикалиями и сухим деревом, и время от времени поглядывать в щель неплотно задернутой занавески, которая покачивалась при каждом более-менее или глубоком вздохе. Сквозь щель метрах в четырех от них... Виднелось пятно света с улицы. Каждый раз, оказавшись в незнакомом помещении или в непривычной обстановке, Гашпаратс инстинктивно тянулся за сигаретой, словно рассчитывая на ее помощь. Сейчас это было исключено. Он даже не смел пошевелиться. Стул был расшатан и скрипел при малейшем движении. Рядом в темноте сидел штрекер скрестив на груди руки и откинув голову. Прижавшись с затылком к стене и полуоткрыв рот, он замер и напоминал человека, который дремлет в тесном купе вагона. Иногда Гашпарову казалось, что Штрекер и впрямь заснул, и что обязательно проспит — решающий момент. Но всякий раз именно в такую минуту инспектор чуть заметным движением или шепотом давал понять, что не спит. И так они сидели в полутьме, а со всех стен — Глядело на них множество людей, запечатленных в самых различных позах, в различной обстановке и с разными выражениями лиц. Они находились в ателье-фотографа, сделавшего роковой снимок Ружиц и Трещиц в тот мартовский день, с которого началась вся история. События дня развивались значительно медленнее, чем можно было бы ожидать. Когда, казалось, уже все ясно, и остался лишь последний ход, возник ряд обстоятельств потребовавших терпеливого выжидания и исключавших всякую активность. Штекер как профессионал в этом усматривал необходимость, а для гашпораца промедление казалось настолько невыносимым, что он чувствовал себя в конец разбитым и теперь, сидя во мраке фотолаборатории среди фотокамер, вдыхая испарение проявителя и фиксажа, ощущал, что руки-ноги ему уже не подчиняются, что он истерзан, и у него не станет сил что-либо предпринять именно в тот момент, когда это будет необходимо. Утром, расставшись со Штрекером, он пошел в контору и погрузился в обычные заботы. Однако мысли постоянно возвращались к тому, что случилось накануне и что должно было произойти в ближайшие сутки, и поэтому не работалось. Когда Штрекер, прощаясь, предложил подвести его, адвокат отказался, захотел пройти с пешком. Он чувствовал, что окончательно пробудился, и свежий воздух придется как нельзя более кстати. Штрекер сидел в машине, но медлил с отъездом. Дойдя до угла, Гашпарат через плечо оглянулся и увидел, что тот снова направился в фотоателье. Сейчас в конторе он без конца задавал себе вопрос, какие тайны скрывает от него инспектор. «Так или иначе», — сказал ему Штрекер, — «при расставании дело близится к концу». «Я думаю, ты прав». События развивались независимо от нас, а сейчас вступили в ту стадию, когда мы можем что-то предвидеть. Но было непонятно, на основании чего инспектор пришел к такому выводу. Повлияли на него ночные выкладки Гашпорца или сведения, полученные от фотографа. Размышляя в одиночестве в своем кабинете, Гашпорц ощущал, осталось свести воедино какие-то крохи, и он же поймет это сам». Однако сделать это ему никак не удавалось. Он вставал из-за стола, подходил к окну, курил у зеленой шторы, глядел на струйку воды, которую пускал мальчик фонтаны, которая сверкала на солнце среди зелени, уже бросавшей густую тень. Он шагал взад-вперед по комнате, рассматривал портрет Тести и поминутно спрашивал себя, входит ли то, чем он теперь занимается в компетенцию и обязанности адвоката. Он думал о своей роли во всей этой истории, Роль эта была ему не до конца ясна, хотя теперь представлялась куда менее важной, чем в начале. Главное сейчас — найти убийцу Белой Розы. А разгадка тайны, связавшей его с этим делом, выглядела второстепенной. Случайно вовлеченный в разыгравшуюся драму, он чувствовал себя в долгу перед людьми, с которыми в последнее время сошелся и которые помогали в расследовании. Это напоминало ощущение, которое испытывает адвокат, когда вызывается защищать клиента без вознаграждения. Зазвонил телефон. Штрекер. Мне нужно кое-что у тебя выяснить. Вероятно, это надо было бы сделать раньше, но я хотел сперва урегулировать кое-какие формальности. Инспектор снова окружал себя тайной, из чего Гашпарат заключил, что он уже все решил и предвидит исход дела. Как у тебя со временем вечером? Нормально. А в чем дело? Я думаю, сегодня они попытаются завладеть негативом. Это почти наверняка. Думаешь, приходил сам убийца? Ну, это не важно. Но он попытается забрать негатив любой ценой. Только бы он не пожаловал туда днем, Гашпарат размышлял вслух. Исключено. Это не тот тип. Кроме того, двое моих ребят держат ателье под наблюдением. Ты заметил, как фотограф... По-видимому, нужно и с ними еще. Ты думаешь устроить засаду? Догадался Гашперц, хотя минуту назад этого даже не предполагал. Сейчас такое решение казалось ему вполне логичным. Покараулим его мы с тобой.